Глава 9. Новый Рейх versus Древняя Русь Усилия сотрудников Каскора и СКБ по дезинформации предполагаемых похитителей Савелия Рогоза и кражи материалов мертвеца не пропали даром. Уже к 9 часам вечера по московскому времени, что соответствовало 19 часам по среднесолнечному, в Солнечной системе началось шевеление скрытых структур, выражаясь языком Строганова. Сначала в кольцах Сатурна проявился Муракс, нефианский вестник, на несколько мгновений сбросивший пузырь маскировочного поля. Он прятался в плотной астероидной струе кольца В и при маневре показал свою фигуру, напоминающую тело земного моллюска. Судя по вектору движения, вычисленному комплексом ока, направился моллюск к внешней границе Солнечной системы. Затем показал свое лицо и косфер, угнанный с Венеры. Он прятался в кратере на поверхности малой планетки Церера, в поясе астероидов между орбитами Марса и Юпитера, и при старте стал доступен гравитационным радаром Ока. Он тоже направился к границе системы, и не оставалось сомнений, что целью обоих вестников апокалипсиса был Харон, куда доставили мертвеца. Самое интересное для Головина было то, что Шнайдера едва не повязали на Земле, когда этот безбашенный авантюрист презиравший и ненавидевший людей, заявился к Хильде, пообещавший ему найти группу исполнителей из числа исламских радикалов евро Хильда жила в Гронингеме, небольшом городке на границе германы тюркской империи с Синавстрией, имевшим всего одну станцию метро. От ее дома до метро было всего 200 метров парка. Трикстерные семьи, как правило, не жили в одном коттедже, и глава семьи Убегаев располагал жильем в России, как и Диана забавная. Но это не мешало всем троим пользоваться всеми благами евроисламской цивилизации. Курт позвонил родственнице в половине седьмого вечера, спросил, выполнила ли она просьбу, и получив ответ ⁇ выполнила ⁇ без размышлений направился к ней, появившись в поле зрения видеокамер метро в виде чернобородого мусульманина, одетого в традиционный наряд, белую диждашу. Клетчатую Кефию с Игалем. Примечание: Диждаша, рубашка с длинными рукавами и до лодыжек, Кефия платок. Игаль жгут. В таких нарядах нынче ходила пол Европы, и ничего удивительного в этом не было, поскольку европейская культура пала под натиском мультикультурализма и исламского национализма еще в 21 веке. Курт вполне мог надеяться, что его вычислят не сразу, тем более, что вместе с одеждой он использовал еще и маскер, изменивший его лицо. Но в данном случае в его пользу сыграл дополнительный фактор — отключение системы видеоконтроля в Гронингеме. Возможно даже, что его устроили специально, чтобы Шнайдер спокойно мог сделать свое дело. И он его сделал. Встретившись с двумя такими же «мусульманами» у метро, Немец взял такси и через минуту был у дома Хильды, построенного в стиле «таунхаус» на четыре семьи. Послав к ней разведчика и убедившись, что племянница одна, Курт вошел в ее апартаменты, через три минуты вышел, и только после этого наблюдатели СКБ отреагировали на визит, заподозрив неладное. Камера в гостиной показала, что хозяйка сидит на диване без движения. Брошенная к дому группа захвата опоздала на те самые три минуты, в течение которых была отключена городская система видеонаблюдения. Курт ушел, а Хильду пришлось срочно отправлять в реанимацию, поняв, что племянница сдала его. Шнайдер убил ее ударом в горло, перебив трахею. Впрочем, женщину удалось спасти, хотя в дальнейших операциях Каскора участие ксенологини становилось бессмысленным. Головин немкой не занимался. Вместе с Волковым и его отрядом «Космический лис» численностью в 22 бойца, он готовил засаду на Хароне, надеясь, что делает это не напрасно. Спутник Плутона диаметром всего вдвое меньше своего патрона был открыт сравнительно давно, в 1978 году. Примечание. Диаметр Плутона 2304 километра, Харона 1212. Он стал первым в Свете Плутона, составляющий 10 спутников, и самым большим по размерам и массе в процентном отношении к связкам планеты спутник других планет. Примечание: в настоящий момент известны 5 спутников вместе с Хароном. Сложен он был из тех же горных пород базальтов и гнейсов, что Плутон, но был больше покрыт водяным льдом в купе с отложениями замерзшего метана. Именно из-за присутствия обширных полей водяного льда Цвет Харона издали приближался к голубым оттенкам, в то время как Плутон казался коричневатым. База Российской службы космической безопасности, построенная на плато Монтег, всего шесть лет назад, по сути представляла собой пограничную заставу, обозревающую внешнюю зону Солнечной системы вплоть до границ пояса Койпера. Поскольку сила тяжести на поверхности Харона не превышала 1,3 от земной, на базе постоянно работали гравитационные компенсаторы, поддерживающие комфортную гравитацию в 97 х силы тяжести Земли. Кластер строений базы включал в себя два трилистника наподобие тех конструкций, которые были применены еще в 21 веке при строительстве военных арктических баз России на острове Земля Александры и на побережьях Северных морей ресурсного модуля, генератора энергии космодрома и 15 телескопов разного класса и предназначения. Комплекс оказался скомпонован из модулей так удачно, что ту же параметрическую конфигурацию начали применять и при освоении планет Солнечной системы. Защищены трилистники были от метеоритов не только прочными куполами из модифицированных графеновых материалов, но и полевыми накидками, и работники базы, получившие название «Русь», чувствовали себя здесь как у Христа за пазухой, по образному выражению кого-то из сотрудников. Заправляла всем хозяйством базы 35-летняя начальница Луиза Себрякова, женщина невероятной красоты, обладавшая столь же невероятно жестким мужским характером. Головин знал, что Луиза является трансгендером, но относился к ней ровно и подчеркнуто корректно, прежде всего ценя в руководителях деловые качества а руководить коллективом базы Луиза умела. Узнав о готовящейся засаде, она не стала сопротивляться замыслу и требовать соблюдать статьи инструкции СРАМ, но поставила ряд условий, которые пришлось выполнить. Во-первых, она попросила, чтобы всех операторов систем обработки астрофизической информации, работавших в модуле 1А и куда поместили мощи мертвеца, заменили специалисты Каскора, Знавший специфику обслуживания антенного комплекса, управляемого кванком по имени Собиратель. Чем руководствовались создатели компьютера, давая ему это имя, было неизвестно, однако подчиненный ему комплекс контроля пространства на орбите Плутона действительно собирал сведения о поведении космических объектов на границе Солнечной системы, что в общем-то соответствовало его назначению. Вторым непременным условием Луизы Серебряковой оказалось соблюдение прежнего распорядка работы базы. Сотрудников ничто не должно было отвлекать, особенно тех, кто был занят на космодроме приемом и санобработкой космолетов. Подобные им системы были созданы еще сто с лишним лет назад на всех приемных постах и стартовых позициях космодромов после того, во-первых, как поверхность Марса была заражена земными бактериями, занесенными туда на земных планетолетах, первыми прокололись индийцы, вторыми китайцы. И во-вторых, после эпидемии спейсорила, вирусной болезни, вспыхнувшей в Китае после возвращения их космолета в 2061 году из экспедиции к звезде Абель-3627, на планетах которой предполагалось наличие цивилизации. Как оказалось, цивилизация на планетах Абель-3627b и Абель-3627v действительно существовала 10 тысяч лет назад но погибло в результате биологической войны. Однако синафты не позаботились о соблюдении норм обеззараживания в космосе и привезли на Землю штам Спейсорила, убивший впоследствии больше 100 миллионов китайцев. Третьим условием начальницы базы Русь стало полное запрещение на проведение развлекательной кампании на трилистниках для новых жильцов базы. Им не разрешали пользоваться ни кают-компанией, ни спортивными залами ни рестораном, ни бассейном. Допускалось лишь использование личных гейм-интерфейсов, да и то лишь поодиночке, а не в общих увеселениях. Головин согласился на все условия Серебряковой безоговорочно, чем расположил Луизу к себе, и женщина даже согласилась принять личное участие в игре, взяв на себя роль главного дезинформатора исполнителей предполагаемой атаки на базу. Что ж, сказала она после того, как в ее кабинете состоялось обсуждение деталей операции. «Попробуем поймать рыбку на ваш сундук мертвеца». Головин улыбнулся, поймав себя на мысли, что любуется безупречной красотой лица Луизы. Он уже размышлял над тем, что заставило ее, когда она была он, сменить пол, но так и не пришел к определенному мнению. Все сотрудники базы носили не стандартные уники, а кокосы. Но костюм был так здорово подогнан под стать женщины, что казался ее второй кожей, а фигура у нее действительно была идеальная. «Рыбка у нас очень крупная, посерьезнее любой земной акулы. Что касается сундука, вы знаете историю создания песни про сундук?» «Нет», — слегка озадачила собеседница. «Кто-то из моих друзей. Я просто вспомнила». «Вовсе нет. Песни полтысячи лет. Сундук мертвеца вовсе не сундук» а необитаемый остров в Карибском море, площадью всего в 200 квадратных метров. В начале XVIII века капитан пиратов Эдвард Тич высадил здесь 15 мятежников и оставил им лишь одну бутылку Рома, обрекая на верную смерть от жажды и голода. Однако мятежники выжили, в их честь пираты и сочинили знаменитую песню ⁇ «15 человек на сундук мертвеца и бутылка Рому ⁇ Я думала, это современный жаргон, удивленно проговорила Луиза. С уважением глянув на полковника. А вы откуда знаете? Я историк по образованию, сказал главин небрежно. А я инженер-конструктор наноаппаратуры, с улыбкой сказала Луиза. Интересные у нас пути развития. Вы стали командиром оперативников Каскора, я сотрудник СКБ. Не мы выбираем судьбы, философский пожал плечами Велиарий Анатольевич. Они выбирают нас. Откровенно заинтересованный взгляд женщины сказал ему, что продолжать в том же духе, намекая на возможный флирт, не следует? Это может закончиться далеко не позитивно, особенно если учесть происхождение пола Луизы. Он встал. С вашего разрешения побегу по делам. Но вот о чем я подумал: Не лучше ли вообще на время удалить с базы весь персонал. Луиза нахмурилась. То есть вы хотите сказать, что опасность серьезнее, чем мы предполагаем? Возможны три варианта нападения. Первый. Через метро с использованием каких-то боевиков, которых на земле как собак нерезанных, и боевой техники. Второй. Атака беспилотников без участия живой силы. И третий. Удар с борта вестника Мурокса, а то из двух вестников одновременно. Это самый опасный вариант, потому что возможности машин судного дня, кое является нимфианский вестник, превосходят возможности наших крейсеров и фрегатов даже имеющих генераторы струн. Если фрегату удастся точно навести нуль-хлоп на цель, он отобьет нападение. Но два месяца назад Дерзкий уже стрелял по Мурексу из нуль-хлопа, и мы считали, что эта мертвая рука уничтожена. Однако появление Шнайдера в системе говорит об обратном. Мурекс уцелел. И если Шнайдер захочет натравить его на нас, последствия могут быть катастрофическими. Поэтому и надо по максимуму исключить потери. «Срам!» — не удержалась от иронии Луиза. «Черт, как же она красива!» — Со схищением и досадой подумал Головин. «Голова кружится. Может, она владеет даром внушения?» «Срам, не срам!» — отшутился он. «Мы просто обезопасим людей и убережемся от обвинений в свой адрес, если все пойдет по негативному сценарию. Но база должна работать. Она и будет работать, только мы заменим живых операторов на витсов». Луиза сделала паузу. «Хорошо. Полагаюсь на ваш опыт. Займусь заменой сейчас же. Только без суеты и шума, чтобы ненароком не спугнуть кротов Шнайдера, если они присутствуют на базе. Это исключено. Я знаю всех своих сотрудников. Но ради вашего спокойствия сделаю так, как вы хотите». «Не ради моего спокойствия», — мягко поправил Велиария Анатольевич собеседницу, «ради безопасности всего коллектива». Он вышел из рабочего модуля начальника базы, сохранявшего тонкий аромат французских духов, туник. Вкус у женщины, родившейся мужчины и сменившей пол по неизвестной причине, все же был безупречным. Все началось в 2 часа ночи по Москве, 0-0 часов по ССВ. С виду база продолжала работать в обычном режиме, не изменив распорядка. Только над космодромом представлявшим собой плоский лист укатанной тверди площадью в 4 квадратных километра, завис дополнительный сторожевик класса Кога, как свидетельство нахождения на базе важного артефакта – информационных мощей мертвеца. Подвесили его специально для тех, кто мог следить за базой, чтобы у них не возникло ни капли сомнений в присутствии ценнейшего клада. На борту Кога находился представитель Камбеза Антонио Гверески, то и дело отдающий какие-то распоряжения лично Луизе, либо охране базы, а также группа спецназа Федеральной службы безопасности численностью в 11 человек. В принципе, безопасники здесь были не пришейка хвост, по образному выражению капитана Бугрова. Но Головин не стал спорить с итальянцем, суетливым человечком, похожим на актера кино 20 века Луи де Фюнесса. Анатольевич любил старинные спектакли и фильмы, Где играли настоящие мастера кино, хотя в нынешние времена режиссеры спокойно могли использовать давно умерших актеров, облик которых воссоздавали компьютеры. Он считал, что грубить Гверески не стоит, а его присутствие на хороне может быть расценено лазутчиками Шнайдера как дополнительное подтверждение усиления охраны сундука мертвеца. Кроме кого в ущелье, начинавшемся в трех километрах от кольца строений базы, упрятали российский корвет Стерегущий вооруженный нуль хлопом класса калибр-20, а на самом Плутоне, в складках горного массива стиральная доска, прятался крейсер РА российской погранслужбы, прибывший туда в режиме инкогнито, под слоем силового поля зеркала. Фрегат «Дерзкий» с командой Дарислава Волкова в данный момент находился на лунном российском космодроме, готовый в течение нескольких секунд появиться над Плутоном. Трек «Оверспейс» для него «Луна-Плутон» был разработан с учетом движения всех объектов Солнечной системы, планет и их спутников, поэтому Головин надеялся, что космолет по тревоге выйдет из ВСП коридора над Плутоном не позднее, чем через 5 секунд. Еще один отряд спецназа, на этот раз российской СКБ, готовился принять ударную группу охотников за сундуком мертвеца в транспортном терминале базы. Головин не был уверен, что этот вариант не будет использован Шнайдером и его подручными, но исключать его было нельзя. Сам Вилярий Анатольевич занял место в зале информационного обеспечения среди операторов. Пятерых вицев и одного живчика, как меж собой называли живых сотрудников компании сами сотрудники. Уговорить Луизу покинуть базу он не смог и теперь мучился дурными предчувствиями, прокручивая в голове все возможные сценарии, готовящиеся он ни капли не сомневался, атаки. Как показали дальнейшие события, какие-то из предположений оправдались, какие-то нет, но развернулись они не в той последовательности, какую представлял себе руководитель операции прикрытия. Сначала внезапно отключились все серверы базы и перестали работать ее наблюдательные системы и информационные каналы. Это сработала глушилка РЭБ-комплекса, Впоследствии выяснилось, что была применена новая израильская система подавления всех видов электромагнитного излучения «Рапорт», располагавшаяся на поверхности Плутона точно под Хароном в тот момент, когда он пролетал над этим районом. Тотчас же кабина грузового метро базы выбросила из своего чрева группу десанта, использующего лучшие в мире боевые спецкостюмы «Сотник-20» российского производства, превращавшие бойцов в привидения. Возглавляли группу «Три терминатора» — боевые модули американского происхождения «Грейт», вооруженные универсалами с четырьмя видами огневого боя — лазерным, плазменным, гравитационным и ракетным. Впрочем, количество оружия никогда не являлось особым преимуществом. Линкоры XX века со всем своим оружием гибли от одной единственной торпеды. А военные космические корабли 21 и последующих столетий — превращались в тончайшие суперструны от одного единственного разряда хлопа. Всю группу впустили в тамбур, оборудованный аппаратурой выявления нанотехники и оружия, для затравки направив к ним тревожную двойку охраны — двух кибергрузчиков, которых терминаторы сожгли, посчитав их охранниками. Затем дождались роботов в коридоре и уничтожили все три комплекса взрывами двух миннихелей — оставивших от них пятна копоти на стенах. Оставшиеся в тамбуре живчики, боевики десантной группы попытались было прорваться к машинному залу, где по их расчетам должен был находиться сундук мертвеца, но были заблокированы в коридоре третьего уровня базы в первом трелистнике и через несколько минут сдались под угрозой полного уничтожения. События на внешнем уровне трелистников, начавшиеся одновременно с атакой живого десанта, разворачивались в таком же темпе, однако с привлечением гораздо более мощной техники и серьезного оружия. Понадеявшись на блэкаут, который должен был наступить после рэб-удара по базе, вынырнувший из пространства корабль, им оказался турецко-немецкий корвет Шварц Симсек. Сходу выстрелил по когу службы безопасности, зависшему над трилистниками на высоте одного километра, из огневика, излучателя антипротонов но лишь поднял огненно-дымную бурю под ним. Сторожевик был защищен пузырем зеркала и отрикошетировавший луч антиматерии угодил в скалы на границе космодрома, где стоял всего один космолет. Автоматическая баржа для транспортировки льда с астероидов пояса Койпера. Начавшаяся аннигиляция скал и вызвала шквал огня и дыма, создав своеобразное радужное крыло жар-птицы длиной в километр. Сторожевик ответил лазерным импульсом. Корвет отбил удар щитом поля, началась рубка световыми мечами. Пришло на ум сравнение. И поднявшаяся пелена дыма, пыли и пламени вовсе скрыла под собой корпуса базы от наблюдателей за ходом нападения. Но судя по тому, что последовало за атакой корвета, она послужила лишь отвлекающим маневром, рассчитанным на выявление защитных сил базы. Так как на помощь Когу, сражавшемуся с корветом Шварц Симсек, Никто не бросился. Засадные полки Каскора по команде Главина остались на местах. Главарь операции захвата Мертвеца решил, что все идет по его плану, и над районом сражения появился главный фигурант операции Нимфианский Мурекс. Вестник апокалипсиса, он же космолет судного дня цивилизации Нимфиан, обитавшей некогда в глубинах планеты водяной капли, неизвестно по какой причине починившейся землянину Курту Шнайдеру действительно издали напоминал очертаниями земного моллюска. Только размеры этого моллюска были намного больше. Длина от головного гребня до хвоста достигала 20 километров, а ширина в груди около 10. Наблюдавший за боем Головин, передачи осуществляли видеокамеры, установленные по периметру базы и на малых беспилотниках. Почувствовал, как у него сохнут губы и сжимаются мышцы живота, будто ему самому предстояла схватка с реальным боксером на ринге. Нет, Вестник вовсе не был страшным чудовищем с огнедышащей пастью и клыками. Скорее он казался перламутровой игрушкой неведомого ребенка-великана, выброшенной в космос. Но внутри игрушки ощущалась такая скрытая угрозой мощь, что невольно хотелось спрятаться за чью-то надежную спину. «Командир!» Раздался в ухе голос капитана Корвета стерегущей, укрывшегося в тени ущелья. Ждать, ответил головин, переключая канал связи с прута на борт сторожевика. Генерал, срочно уходите. Мы их сейчас, азартно прокричал в ответ Антонио Гверески. Сторожевик открыл огонь из всех стволов, что имелись у него на борту, метя и по шварцу Симсеку, и по Муроксу, торжественно опускавшемуся к трилистникам базы. Назад, кретин! рявкнул головин. Но было уже поздно. Мурекс ответил, причем так убедительно, что по залу прошелестело общее движение операторов, а у головина вспотели ладони. Выстрела вестника никто не заметил. Но сторожевик исчез. Вот он сыркал вспышками, лазерные лучи и плазменные факелы, на фоне звездного полога, а вот его не стало, словно и не было вовсе. Командир! Снова вонзился в ухо голос капитана Стерегущего. Он видел то же самое, что и остальные наблюдатели. «Ждать», — повторил Головин пересохшими губами. Он не прогадал. К Мураксу внезапно присоединился еще один участник событий, и это был уже тот, кого ждал Головин. Воздушный шар. То ли вестник рептилоидов, устроивших базу на Венере в незапамятные времена, то ли робот охраны с искусственным интеллектом, которого опять-таки каким-то невероятным образом подчинил Шнайдер. «Кто же еще?» — мелькнула мысль. «Но как это ему удается? Какими суперспособностями обладает этот шизофреник, что ему подчиняются машины судного дня иных цивилизаций?» Шар был намного меньше Мурокса. Всего два километра в высоту, не деньги, как говорится, но и он смотрелся внушительно, несмотря на непрезентабельный вид. В памяти невольно возникли воздушные шары из романов Жюля Верна. И все же и от него исходила волна мрачной угрозы, воздействующей на психику наблюдателей. Ждать от него позитивного поведения не стоило. Именно шар и начал основную фазу операции, разработанной с профессиональной точки зрения весьма изобретательно. Шнайдер как-никак служил в свое время в спецназе Еврохалифата и многому научился, но не свободный от недостатков потому что ее разработчик действовал под влиянием горячечного мстительного возбуждения, а не рассудка, и упустил из виду, что против немецкой хитрости выступает русский ум и русская изобретательность. Шар ударил по второму корпусу базы из неведомого оружия, сродни тому, что уничтожило сторожевик с командой генерала Гвярезки. Несмотря на силовую защиту корпусов, этот невидимый выпад буквально раздробил купол трилистника на блоки. Впечатление было такое, будто по керамической плите ударили ломом, и плита растрескалась на осколки, хотя они и не разлетелись во все стороны. Зал с скванг системой оказался в одном из таких осколков, отсоединенных от других блоков трелистника широкими двухметровыми трещинами. В этом же зале находился и Головин со своими операторами и двумя бойцами спецназа из команды «Космический лис», на всякий случай поставленными оберегать вход в зал. Так как энергокабели от удара Косфера оказались перерубленными, обесточив зал, включилась аварийная система, снабжающая блок энергией, и компьютер базы не вырубился. Восстановилось и освещение, и связь с камерами внешнего обзора. Было видно, как Муррекс выметнул икру, горсточку сверкнувших бусин, оказавшихся боевыми модулями класса Predator, за которыми погналась капля катера. Все они сразу устремились к куполу с компьютерами, и Головин понял замысел главаря нападения. Роботы должны были добить охрану трелистника и взломать двери в зал. А пассажиры катера намеревались ворваться в зал и захватить сундук мертвеца, то есть скачать все файлы информационной базы мертвеца, чтобы переправить их на Морекс. Счет пошел на секунды, и Головин выдавил только одно слово. «Контра». Это был приказ начать контратаку с учетом всех деталей нападения. Корвет стерегущий призрачной тенью выскочил из ущелья и нанес удар по баллону Косферы из комплекса РЭБ-Красуха-К, а затем выстрелил из плазмера. С поверхности Плутона стартовал в режиме ВСП крейсер РА и открыл огонь по Муроксу с расстояния всего в 10 километров. Сначала из такого же РЭБ-комплекса, что и корвет вырубающего всю электронику, затем из лазерного солнцепека. Обе атаки оказались для захватчиков полной неожиданностью, что говорило об отсутствии у них мощного стратегического мозга, способного просчитать все варианты схватки. Как предполагал Велиарий Анатольевич, разрабатывал операцию «Шнайдер», а он хотя и обладал боевыми навыками, но всего лишь на уровне младшего офицера спецназа. Оценить возможности противоборствующей стороны ему было не под силу. Даже обладая мощнейшими машинами прошлых цивилизаций, достигавших уровня гасителей звезд, немец не смог предугадать действия проклятых русских, считая себя суперменом и палачом человечества. Баллон Косфера застыл на высоте километра над базой, объятой плазменным пламенем. Поэтому следующий выстрел стерегущего отбить ему не удалось. Капитан Корвета применил ноль хлоп и от баллона длиной в два километра остались, безвольно кружась, Лишь почерневшие водоросли хвоста. Мурекс оказался на высоте, в том смысле, что отбил атаку ра и сам нанес ему ответный удар, на сей раз из замерзателя, против которого защиты у крейсера, да и у любого другого корабля, будь он на его месте, не было. Даже завеса абсолютного зеркала не смогла нейтрализовать невидимый луч, превративший часть корпуса, к счастью, не затронув пост управления, в глыбу мертвого перемерзшего металла. Однако руководитель операции, находившийся на Муроксе, в котором Головин подозревал Шнайдера, напрасно посчитал свою миссию законченной. Собираясь добить русский крейсер, он метнулся к нему, и в этот момент из тьмы и пространства над хороном выпал фрегат «Дерзкий», засияв как кусочек солнца. Отреагировать на его появление ни Шнайдер, ни компьютер Мурокса не успели. «Дерзкий выстрелил!» Это был объединенный удар из ВСП-генератора и нульхлопа, впервые примененный на практике. Мысль пришла в голову капитану Бугрову, и он воспользовался подсказкой интуиции, надеясь, что жуткая хтоническая машина, созданная агрессивным разумом Нимфиан, не выдержит воздействия двух импульсов, сворачивающих евклидово-трехмерное пространство в подобие космологических суперструн. Впоследствии, разбирая этот случай, Ученые и эксперты сошлись во мнении, что импульсы помешали друг другу уничтожить вестника Нифиан. Да и защитой он обладал более совершенной, нежели земные космолеты. Однако в данный момент случилось то, чего и ожидали Головин и все его подчиненные. Мурокс исчез. Ни вспышки света, ни молнии, ни взрыва, ничего, исчез и все, будто его и не было. Но операция еще не завершилась. И Дорислав Волков на дерзком доказал, что командует космическим лисом по праву. Уже на третьей секунде после исчезновения Вестника его отряд на четырех шлюпах спикировал на корпуса базы и перехватил десант, посланный Шнайдером с Мурекса. Предейтеры были уничтожены двумя залпами из гравитационных разрядников, а катер, ведомый подручными Шнайдера, задержан. Внутри его оказалось пятеро крутых турецко-немецких космопехов и... Савелий Рогоз, оператор Лахта-центра, которого Шнайдер рассчитывал использовать для вскрытия трупа мертвеца. К счастью, Савелий хотя и получил телесные повреждения, у него был сломан нос и отбиты почки, но остался жив.